согреться. Кроссовки основательно промокли. Хоть бы высохли до утра на батарее. На кале Дель Анжела вода уже доходила ей до щиколоток. Прыгая с крыльца одной лавки на крыльцо другой, она, наконец, добралась до своего отеля. — Синьора совсем не отдыхает, — заметил пожилой портье, отдавая ей ключ. — А зачем мне отдыхать? — удивилась она. — Я слышал, как утром синьора Кар. Такую погоду легко разболеться. Ничего, сказала она, у меня есть лекарство. И показала ему бутылку грапы. И стала подниматься по лестнице, оставляя мокрые следы от кроссовок на драной бордовой дорожке. партье сказал ей вслед. На Сан-Марко пришла Аква-Альта, и, похоже, продержится до завтра. У себя в номере она налила в стакан немного грапы, выпила залпом.